Глава 18. В машине едем под хиты двухтысячных. Платон переключал радио, и Ромка запал на Иванушек. Потом были руки вверх и так далее. Никакие попытки переключить на детские песенки не увенчались успехом. Юбик красивый. Ромка погладил кота по лысой голове. Тот недовольно сидел рядом на сиденье в своей теплой красной кофте и опасливо смотрел по сторонам. Ошейник у него оказался интересным, розовым в стразах. «Нужно будет и ему что-нибудь прикупить», – Платон барабанил пальцами по рулю в такт музыке. В дорогущем бутике меня тут же берут в оборот консультанты. Я пытаюсь что-то лепетать про одно платье, но Платон дает свои указания. До меня доходит, что теперь я буду иногда куда-то ходить вместе с ним. Поэтому выглядеть должна прилично. Платон прав, имеющаяся одежда точно не подойдет. У меня уточняют предпочтения по цветам и фасонам. Измеряют во всех местах, потом привозят целые вешалки с одеждой. От белья до теплой верхней. Внизу обувь. Ого! Платон с Ромкой в мужской части бутика. Рубик бегает за нами, волоча за собой поводок. У меня голова идет кругом от количества красивой одежды, а от кружевного белья я краснею. Даже проблемы в жизни отступают на второй план. Павел, Света, их ужасные планы на мой счет. Не буду сегодня думать о них. Я эгоистично побуду немножко счастливой. Заставляю себя прикусить язык, когда рядом с кассой выстраивается целый ряд коробок и пакетов. Очень хочется заплатить самой, только денег у меня нет. Как мы? Передо мной появляется Платон с Ромкой, оба в белых рубашках, черных брюках и подтяжках. Красиво! Мама красивая, как Юбик! Ромка улыбается. Рубик смотрит на меня с пола в растерянности. Мы с ним оба в салатовом. У меня нежное платье Миди, у него яркий вырвиглаз комбинезончик, а на ногах сапожки. Ого, как все серьезно. Он тоже едет знакомиться с моими родителями, так что должен быть идеален. Платон отпускает ромку, которая начинает возиться с котом. Расплачивается по карте, а потом обнимает меня и целует в щеку. — Друзьям же такое позволено? — шепчет Вушка, обжигая своим горячим дыханием. Э, — Наверное, — смущенно заливаясь краской. Рука на моей талии соскальзывает, обжигая ягодицу прикосновением. — Платон, это случайно? Так ведь? Субботу мы проводим втроем. Ну и кот везде с нами. Оказалось, Рубик очень социальный. В детском кафе вел себя хорошо. В развлекательном центре, несмотря на шум, спал у меня на коленях. А мы с Платоном разговаривали. В основном о Ромке, стараясь не касаться болезненных тем. К родителям доехали в воскресенье днем. У них оказался большой особняк в элитном поселке. Я очень переживала, как меня примут. Но все прошло очень тепло и спокойно. Платон заранее поговорил с родителями и объяснил им ситуацию. На меня смотрели с любопытством, а Ромка окупался во внимании и восторгах. Родители Платона очень милые, улыбчивые и простые. Папа с приличным животом и бородой, Ромке сразу напомнил Деда Мороза. Мама худенькая и ухоженная. Представляя меня как маму Ромки, Платон обнимал меня за талию, за столом держал за руку, пальчики мои гладил. Мне было так хорошо, что я не решалась забрать руку. Да и грубо это было бы. Невольно все время сравнивала отношения Павла и Платона к себе. Муж был отстраненным, это я всегда к нему тянулась. Искала ласку, которую мне выдавали порционно. А в беременности он и вовсе стал холоден, как арктический лед. Теперь я уже знаю, почему. У него были отношения со Светой а у меня в животе был чужой для него ребенок. Павел больше не относился ко мне, как к женщине. Я лишь исполняла для него функцию домработницы, кухарки, а еще растила ребенка, как он думал, для продажи. Павел чудовище, а не человек. А вот Платон, он другой. Честный, благородный, заботливый. Друг. Просто друг. Сама переплетаю наши с ним пальцы, рассматривая, как моя ладонь смотрится в его. За Павла я последние годы цеплялась по привычке, пыталась сохранить семью, которой не было. Я жила в иллюзиях, очень хотела мечту. У меня ведь есть воспоминания о семье лишь с детства. Мама, папа, я. Это такие важные воспоминания, и я из сил выбивалась, чтобы уромки они были. А мы с Павлом. Стыдно немного, но я постепенно переставала любить его, ведь он отдалялся и отдалялся. Я уже уставала гореть любовью в одностороннем порядке. Что было под конец между нами, не понимаю. Видимо, семьи, наверное. И тонна вранья само себе с моей стороны. Думаю, поэтому сейчас и воспринимаю все проще, как бы дико это ни казалось. «Па-туан! Па-па-тоть!» Ромка решил, что хватит вести себя прилично, и потянул ручки к торту в центре стола. «Тоть! Хасю-тоть!» Сейчас бабушка принялась суетиться вокруг внука. «Кушай, он домашний!» «Бабушка сама готовила!» Она тихонько всхлипнула, улыбаясь. «Спасибо за внука Вера!» В ее голосе было столько тепла, сколько никогда не звучало в голосе моей свекрови. «К лучшему, что все так вышло!» «Судьба решила за нас!» «У Ромки будет настоящая любящая семья, может, не идеальная, но в ней настоящее чувство!» «А мы с Платоном как-нибудь разберемся между собой?» «Мы ведь цивилизованные люди!» Домой вернулись к вечеру, уставшие, довольные и сытые!» Нам еще и с собой наложили домашнего печенья и торт. В понедельник поедем к адвокату. Вас с Павлом разведут. Бывшему мужу выплатят его долю за квартиру. Он уезжает, поэтому она ему без надобности. В глазах Павла мелькнула сталь. Уезжает? Да, не знаю подробностей, но он вроде как нашел себе другое место работы, за границей. Что ж, это хорошо. Я обрадовалась, что у нас не будет шанса столкнуться с Павлом где-нибудь в городе. «Спокойной ночи, Вера!» Платон оупнял меня и притянул к себе. Его губы скользнули по моей щеке и шее, оставляя там дорожку легких поцелуев. Совсем не дружеских. Я судорожно сглотнула, замеряв мужских объятиях. Мне было страшно подумать, что между нами действительно что-то происходит, и Платон питает ко мне чувства. В голове варилась каша. С одной стороны, я не верила, что могу ему понравиться, а с другой видела его действия, которые красноречиво говорили об обратном. Божечки, он чувствует ко мне что-то или нет?